Глава 176. Письмо. Приготовить ритуал оказалось проще простого. Кален закончил с подготовкой, собрал необходимые ингредиенты и затем олицтворяющую его саму свечу. При виде пляшущего огонька неизвестно с чего в его голове вдруг возникла забавная мысль. Можно ли сказать, что он поставил свечку за упокой? Чёрт возьми, о чём я думаю? Кален собрался с мыслями и бросил в пламя порошок гниналиста. Травы, которые принадлежало домену смерти. В ответ же его окружил аромат, смутно напоминающий формальдегид из прошлой жизни. Сразу после этого клен капнул в огонь Санцу полной луны, принадлежащую домену богини вечной ночи. Все звуки, кроме шипения пламени, внезапно стихли, и появилось ощущение незримого присутствия. Кален медленно сделал шаг назад и начал читать заклинание на древнем гермесе. Я зову во имя своё Дух, странствующий над сделаном, существо высших сфер, что подчинено человеку, посланник принадлежащий Дэиле Симон. Подовшись из ниоткуда, ветер заставил пламя свечи обрести синий отблеск. Под этим жутким голубоватым светом по стене пробежала рябь, и на её поверхности появилось лицо совершенно без бровей и глаз и носа. Толстые губы раскрылись, выпустив наружу длинный красный язык. По существу оказалось полна острых как бритва зубов. И кроме того, на кончике языка виднелось пять тонких пальцев. Они тоже, мале истор, сжимались, то словно ожидая посылки. И это посланник Дейли, по сравнению с посланником мистера Азика, он почти как ребёнок, хотянец. Нельзя точно определить, чем они различаются. Да, один выглядит как взрослый великан, а другой как человеческое дитя. Но зависит ли это от самого артефакта или от силы мистера Азика. Нужно пересмотреть своё мнение о старике. Возможно, что он высокоранговый потусторонний. Дерьмо, совсем забыл. Надо было спросить у мадам Дельи название третьей, и четвертой последовательности пути собирателя трупов. Скорее всего, мистер Азик принадлежит именно этому пути. Конечно, он мог и не пить зелья. Да, скажем, наследство предков. Нужно не забыть, как будет возможность, а сейчас не стоит составлять послание ко ждать. Колейн взглянул на это существо, вложил в лапу аккуратно свёрнутый лист и увидел, как пальцы крепко сжали бумагу. Посланник затянул язык вместе с письмом обратно к себе в пасть и откатился назад, после растворившись в тени. Он должен признать, это довольно круто. Удобно, не распространено. Парень взглянул на свечу, пламя которой стало обычным, и покачав головой, закончил ритуал. Утро понедельника, Бэкленд, район Императрицы. В неприметном уголке городского парка, построенного герцогом Ниганн, Все, ударечче, с неряшливо причёсанными светлыми волосами и фосвол, вялая по своему обыкновению, встретились с посредником мисс Одри, но даже не представляли, на каком языке с ним разговаривать. Невысокая сио, чей рост едва превышал полтора метра, уставилась на золотистого ретривера, который высунул язык и велял хвостом. Она поправила свой свободный костюм и осторожно, выбирая слова, спросила: "Вы от мисс Одри?" "О, богиня" Я говорю с собакой. Фосл усмехнулась, держа в пальцах тонкую сигарету. Может, это волшебное существо? Я ещё не видела волшебного существа, что так сильно напоминает собаку, со всей возможной серьёзностью произнесла Сио. Сиозе села и прикрыла пасть, а затем лапой указала на живот. К телу собаки была привязана небольшая кожаная сумочка. Сио осмотрелась по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, быстро сняла сумку. Фосл любопытно наблюдала, Но вдруг выражение её лица странным образом изменилось. Эта сумка из крокодиловой кожи, и выглядит как работа известного дизайнера, мистера Садоса. Она использует эту сумочку как футляр для почты? Хочет сказать, она настолько дорогая? Сила подняла кожаную сумку. Фавос поджала губы и серьёзно кивнула. И она понемногу медленно и осторожно открыла молнии и вытащила туда письмо. Она делала это так медленно, словно пыталась не разбить дорогую вазу. прочитав содержимое, она передала записку Фоссу. Предварительно прочитав, девушка подожгла её сигаретой и наблюдала за тем, как тлеет бумага, превращаясь в пепел на земле. Никакой дополнительной информации. Надулась СИО. Девушка достала аккуратно сложенный листок бумаги. Она взглянула на Сьюзи и с превосходством объяснила: "А что-то расследование за пару дней". Передав его мисс Одри Холл прямо в руки, Сьюзи вздохнула и села прямо, энергично веля хвостом. Девушка удивлённо кивнула и сунула пачку бумаг в сумку, обвязав её вокруг туловища собаки. Стоило ей закончить, собака быстро умчалась сломя. Поместье Холл. Одри сидела на диване в своей комнате, а в её руках был нож для бумаги, которым она собиралась скрыть полуночную записку. Это было письмо от одного из её братьев из Империи Балам с Южного континента. Вместе с письмом пришла посылка. В этот момент она заметила, как Сьюзи толкнула приоткрытую дверь и забежала внутрь. Собака быстро помчалась к хозяйке. Сьюзи села на ковёр перед Одри и указала лапой на кожаную сумочку. "Кто тут такой хороший посланник!" нескупест на комплименты похвалила собаку хозяйка. Сьюзи оглянулась на дверь и тихо произнесла: "У тебя опасные друзья". Когда я её видела её Строза вспомнила о тех временах, когда к нам приезжал охотник, чтобы натренировать нас. Сьюзи шла до веском, когда граф Холл покупал охотничьих псов. Сьюзи с каждым днём твелоэнски всё лучше и лучше. Только пара логических неувязок. Одри наблюдала, как собака умело сняла сумку и расстегнула молнию. Посмотрев на неё, Одри всё поняла и встала для того, чтобы запереть дверь. А результатов пока нет. Но мы обнаружили, что пара бродяг бесследно исчезла в районе Бэклендского моста. Нельзя утверждать, что в этом замешан Салан, возможно, бродяги просто покинули это место. Одри прочла ответ и серьёзно задумалась над ответом Силой Фосс. Я попрошу Силу дальше выслеживать Салана, даже куплю для неё формулу зелья шерифа. Хотя нет, это не слишком мой местный поступок, она будет чувствовать собственную неполноценность. Да, пожалуй, скажу, что награда в 450 фунтов будет ждать её по выполнению задания. Э, удалось найти только спинномозговую жидкость кролика Форсмана, и всё ещё необходимо добыть гиппофис радужной саламандры. Галени фосфосиу ещё не нашли его. Соберись, Одри, ты уже полностью освоила зелье зрителя. Как только ты соберёшь все ингредиенты, ты сможешь стать посторонним в восьмой последовательности. Она собралась с мыслями, взяла ручку и принялась писать ответ. Стонув с запыску обратно в сумочку, хозяйка поручила слуге снова отправиться в путешествие. Она посмотрела на свою собаку, прежде чем открыть письмо от брата и улыбка на лице прочистила содержимое. Моя дорогая сестра, думаю, тебе стоит посетить южный континент и колонию Империабалам. Много солнечного света, чистый воздух, всегда свежие морепродукты, смешение разных культур и очень добрые и послушные баланцы, из которых выходят великолепные слуги. А в воздухе витает запах свободы. В Бэкленде же напротив всегда мрачно, воздух влажный и холодный, кругом пыль. Там уже он гостонаселён, от чего возникает ряд проблем. Эти бесконечные балы и банкеты и салоны, светские мероприятия этого города так скучны, что я не хочу оставаться там ни на минуту. Дорогая сестра, я верю, что ты разделяешь моё мнение. Я не бегаю из дома, просто ищу своё место в жизни, но, к сожалению, брат так не считает. Он всегда был агоистом. А неплохое отношение к тебе вызвано тем, что ты не претендуешь на значительную часть наследства, в отличие от меня. В конце концов, отец всегда смотрел в будущее вряд ли на границами правила майората. Пока он чувствует, что это правильно, он будет делать всё что угодно. Как тогда, когда продал половину сельскохозяйственных угодий и пастбищ, чтобы войти в правление банком, и всё несмотря на сильную конкуренцию. Иногда я скучаю по Бэкленду, в основном по отцу, по матери и по тебе. Я скучаю по тем временам, когда ты заставляла меня смеяться. Должно быть, ты стала самым ослепительным сокровищем Бекленда. Жаль, что я смогу вернуться только через 2 года. Карьера это предмет мужской гордости, а каждый молодой человек должен знать себе цену в этом мире. Передай, пожалуйста, тёте, что местный климат очень подходит для отдыха, особенно для людей с болями в суставах, как у неё. Я от всего сердца приглашаю её к себе в гости, если ты сможешь приехать с ней, я буду очень рад. К сожалению, я не смог прислать тебе много подарков. В основном это производимые здесь вещи. Например, уникальный жёлтый шёлк и украшения с узорами культа смерти поклонников. Я помню, тебя всегда интересовало всё, что связано с мистикой, поэтому я поискал вокруг и могу сказать, что здешняя культура пропитана чем-то мистическим. Прочитав Одри взяла ручку и бумагу для письма. Она откинулась на диван, поджала губы и начала писать. Дорогой Альфредс. Пусть прошло всего меньше года, Но маленькая девочка из твоих воспоминаний уже выросла. Я больше не увлекаюсь мистикой, поэтому можешь прекратить искать подобные вещи. В основном потому, что это очень опасно, надувшись, подумала Одри. На сборрещих просторах и от Сиосфоса она услышала слишком много историй, связанных с артефактами. Она подумала и продолжила: "Сейчас я увлечена биологией. А недавно меня привела в восторг радужная саламандра. Можешь ли узнать, где можно такую найти?" Я была бы в восторге, если бы где-нибудь нашёлся хорошо сохранившийся труп для исследования.